дата грамотность и предиктивный анализ. Третий уровень аналитических методов, конечно же, предиктивный, то есть предсказательный. Какое отношение имеет к нему дата грамотность? Ведь не все обязаны обладать техническими навыками. К сожалению, из-за того, что прогностический и следующий уровень прескриптивный анализ может требовать технической подготовки, например, умение программировать или знания статистики. Часто считается, что он не для всех, но такой подход вредит общей работе с данными. Датаграмотность напрямую связана с прогностическим анализом. Давайте посмотрим, каким образом. Во-первых, мы помним, что в понятие датаграмотности входит один ключевой навык чтение данных. После того, как специалисты с помощью предсказательных методов построили модель или провели анализ, все остальные заинтересованные лица должны суметь прочитать его результаты. только в этом случае они смогут принять обоснованное решение, для чего и нужна датаграмотность. Во-вторых, датаграмотность тесно связана со свободным владением данными, то есть способностью говорить на языке данных. Представьте себе, вы работаете на маркетинговую фирму, и вам нужно проанализировать данные до последней кампании. Вспомним третью составляющую датаграмотности способность анализировать данные. Проблема в том, что представленные вам данные слишком сложны, поэтому вы вынуждены обратиться к специалисту, который сможет их обработать с применением не только дескриптивных методов. Иными словами, вам нужна помощь в диагностике. Если вы достаточно хорошо владеете дата-грамотностью, то сможете эффективно описать другому, что вам нужно. Вам удастся успешно донести до технических специалистов, что вы хотели бы получить из этих данных, а затем Вы вместе с ними завершите анализ. Это и есть целостная работа всех четырёх уровней аналитики. Чтобы лучше понять, что к чему в предсказательном анализе, давайте рассмотрим примеры. Пример первый метеорология и прогноз погоды. Всем нам интересно, какой будет погода в ближайшее время. Кто из вас пользуется специальными метеоприложениями для смартфона, чтобы вовремя узнавать, как лучше одеться? Наверняка многие из вас, а лично я, всегда, особенно если планирую рабочие поездки. Как-то в ноябре я собирался в командировку в Финляндию. Надо сказать, ноябрь в Финляндии не самый тёплый месяц. Я, конечно, всё же взял с собой не самое подходящее пальто, но без прогноза погоды наверняка замёрз бы насмерть в такой дальней поездке. А осознаёте ли вы, сколько труда за прогностическим моделированием погоды? Подробно останавливаться на этом я не буду. Нейт Сильвер прекрасно раскрыл тему в своей книге Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие нет. The Signal and the Noise. Why so many predictions fail, but some don't. И всё же следует заметить, что метеорологический прогноз это уникальная задача. Во-первых, погода очень сложная система. В последние годы метеопрогнозирование шагнуло далеко вперёд. Однако не забывайте, специалисты по предиктивной аналитике должны не только провести анализ, но и донести его результаты до простых граждан, то есть до нас с вами. Если у нас нет сомнений, что прогноз нам понятен, то мы можем принять решение, какую одежду, исходя из ожидающейся погоды, стоит иметь под рукой. И вот мы снова видим в действии дискриптивный прогноз, диагностический, почему погода будет такой? и предиктивной, как может измениться погода в дальнейшем, уровне аналитики. А датаграмотность имеет к этому самое прямое отношение. Здесь есть и чтение данных и со стороны тех, кто строит модели, и со стороны тех, кто изучает прогноз, чтобы принять решение. И работа с данными: построение моделей, дальнейший их технический анализ и сообщение результатов аудитории. Пример второй. Спорт. Есть и ещё одна сфера, где прогнозы делаются постоянно. Это, конечно же, спорт. Если вы следите за спортивными событиями, вспомните последний матч. Какая команда была фаворитом? Были ли прогнозы, сколько голов забьёт ваш любимый игрок? А как насчёт прогнозов на сезон? Кто выиграет чемпионат, кто станет лучшим бомбардиром и так далее. А ещё интереснее, насколько верными оказались все эти прогнозы? В спорте так много факторов, что предиктивный анализ способен серьёзно помочь спортсменам, тренерам и руководителям спортивных команд в достижении успеха. Приведу конкретный пример. Национальная баскетбольная ассоциация США широко использует предсказательные методы. Например, как говорится в одной статье, в тренерских стратегиях. С помощью моделей можно предсказывать, будет ли игрок в той или иной позиции бросать мяч в корзину. или передаст его кому-то. И кому именно? Логично предположить, что если в таком популярном виде спорта, как баскетбол, охотно прибегают к огромным возможностям предсказательных аналитических методов, то и другие спортсмены тоже широко ими пользуются. Но есть и ловушка. Мало построить такие модели, надо ещё суметь донести их результаты до тренеров и спортсменов, иначе в них не будет смысла. Поэтому следует помогать техническим специалистам, как следует формулировать, что именно они почерпнули из данных. Спортсмены и тренеры просто обязаны обладать достаточной датаграмотностью, чтобы понимать прогнозы, а общий успех должен обеспечиваться целостным подходом и следованием общей стратегии. Пример третий. Маркетинговые кампании. Рассмотрим последний пример. На этот раз непосредственно из мира бизнеса. Как решить кому адресовать нашу маркетинговую кампанию. Бизнес всегда старается совершенствовать способы обращения к потребителям, и отличным подспорьем в этом становится предиктивная аналитика. Целевой маркетинг прекрасный пример её применения. Пожалуйста, обратите внимание. Предсказательный анализ в целевом маркетинге должен гарантировать, что компания обойдётся без предубеждений и дискриминации. И, конечно, необходима последовательная стратегия. Только так датаграмотность может обеспечить организации успех в работе с данными и прогнозами. Когда руководство компании поручает отделу маркетинга применить целевой подход, аналитики или специалисты по обработке данных строят прогностические модели, а для этого им необходимы данные. Задача других сотрудников предоставить им эти данные и чётко донести до них цели и задачи анализа. По завершении моделирования команда специалистов должна передать его результаты сотрудникам отдела маркетинга, которые, обладая, хочется надеяться, навыками дата-грамотности, смогут решить, как использовать все эти данные. Только тогда можно запускать кампанию. Когда будут получены первые показатели успешности этой кампании, их снова можно использовать в итеративном процессе анализа. Все три примера наглядно демонстрируют нам важную роль датаграмотности в предиктивной аналитике. Сотрудникам организации необходимо уметь читать результаты, работать с моделями и данными, анализировать информацию и общаться со остальными на общепонятном языке.